Месяц спустя. Далёкий остров. Кристиан держал Элизу за руку, желая быстрее показать ей свой свадебный подарок. Они поженились сегодня, час назад. Сразу поднялись на борт новой яхты и отправились к тому самому острову, который так много значил в их жизни. Теперь молодожены бежали по тёплому песку, смеясь и держась за руки. «Давай на перегонки!» — крикнул Кристиан и отпустил её руку. «Кто первый добежит до землянки, тот и выиграл. «А какой будет приз?» Элиза остановилась и задумалась. «Но почему это она должна придумать приз?» Она не собиралась сдаваться, поэтому внезапно сорвалась с места и побежала в лес. Кристиан только ахнул от неожиданности, но не стал терять время и кинулся следом. «Элизабет, ты наступила на морского слизня?» Она не верила ему, даже не оглянулась. «Даже если и наступила, ничего страшного не случилось. А вот слизню не повезло, он, наверное, умер. А вообще...» «Существуют эти морские гады? Интересно, как они выглядят?» «Наверное, мерзко». Элиза слегка сбавила шаг, хотела посмотреть, не прилип ли к ноге некий слизень. И Кристиан промчался мимо. При этом ещё успел что-то сказать, а вернее посмеяться над её наивностью. Теперь она догоняла его, но по дороге Крис останавливался и ждал жену, пытаясь отдышаться. Зато для Элизы дорога в гору стала тяжела. Она уже практически шла. а иногда, набравшись сил, бежала. «Я знаю, чего мне хочется», — усмехнулся Крис. «Что?» — буркнула она, пытаясь придать лицу страдальческое выражение. «Давай сбавим скорость». Кристиан протянул ей руку, и она ухватилась за неё. «Призёр понятен, но он сдавался. Да и она тоже. Но сил бежать больше не было». Знакомый ручеёк вывел их к тому самому озеру, и в груди Элиза защемила. Сейчас перед ней предстанет водопад, который часто ей снился. Кстати, изображение этого водопада теперь мог видеть почти каждый житель Испании и ценитель вина из других стран, откупоривая бутылку с уникальной этикеткой и красивым названием «Лай Лиза». Элизабет шла, держа мужа за руку и любуясь прозрачными водами озера. Она так часто вспоминала это место, как и всё время, проведённое на необитаемом острове. Кристиан придумал необычный медовый месяц. «Как хорошо побыть вдвоём, вдали от материка. Пусть и не календарный месяц, хотя бы несколько дней, но то будут особенные дни». Кристиан обнял её, привлекая к себе. Они стояли и долго смотрели на водопад. «У меня для тебя есть свадебный подарок», — прошептал он. «Даже два». «Но приехать сюда уже подарок, хотя я не откажусь от очередного подарка», — ответила Элиза и поцеловала мужа в губы. «Я проиграла забег». «Твой приз я отдам тебе вечером». «Брачную ночь прямо в водопаде». «Согласна», — кивнула она, загадочно улыбнулась и расцепила объятья. «Но пока пойдём в наш дом». «Замечательно, что у них есть яхта. Ведь если в землянке им станет неуютно, то будет где переночевать». Но первую брачную ночь она уже пообещала провести под водопадом. «Как романтично! Она уже сгорает от нетерпения». Они обогнули озеро и вышли к лесу, где находилась их землянка. Но тут и Лиза опешила. Она не поверила своим глазам. Здесь был возведён дом. Одноэтажный, небольшой деревянный домик с высокой крышей и крылечком. «Мой свадебный подарок», — тихо произнёс Крис и нежно поцеловал её в шею. Она ощутила его губы на своей коже и затрепетала. Поцелуй должен был привести её в чувство, но, напротив, она буквально впала в транс. «Дом?» Он взял её за руку и увлёк за собой. «После твоего «Отказывайте за меня замуж» я приехал сюда и решил сам построить дом. Я прожил здесь месяц. Восстанавливался, много размышлял, гулял, охотился. Я был зол на тебя». Кристиан взглянул на жену. «И только здесь я понял, что ты просто не понимала, как жить дальше. Ты снова обрела мечту — рисовать. Могла посвятить себя искусству. А я всё испортил. И только находясь на острове, Обдумав всё, я осознал, какой сложный выбор стоял перед тобой. Твой ответ был ожидаем, хотя я ждал другой. Но я не учёл тот факт, что не дал тебе время. Или замотнула головой, не соглашаясь с ним. Нет, ты дал мне время подумать. Очень много времени, Кристиан. Мне кажется, что если бы я приехала к тебе через пять лет, ты бы ещё ждал моего ответа. Пять лет? Это уже перебор. Съязвил он и получил шлепок по плечу. Конечно, он не стал бы ждать столько времени. Коси не приехал бы в Кентербереснова, она его опередила. Элиза обошла домик, любоясь им и понимая: именно тот пройдёт их медовый месяц. Яхта им не нужна. Это идеальное место для жилья. Землянка никуда не делась, но была практически не видна. Элиза испытала самые тёплые чувства от одной мысли, что она сохранилась на острове. А второй подарок? Спросила Элизабет в предвкушении ещё порции положительных эмоций. Кристиан кивнул в сторону леса. «Следуй за мной». Они зашли в чащу. Кристиан провёл ногой по траве, и в ней кто-то зашуршал. Элиза немного испугалась, но продолжала наблюдать за тем, как травинки шевелятся. Крис был проворнее. Он резко схватил этого кого-то и поднял в воздух. «Боже мой!» – удивлённо прошептала Элиза. Она коснулась пальцами губ, чтобы скрыть улыбку, и перевела взгляд на мужа. Он держал за уши кролика и передал его Элизабет. И она тотчас прижала пушистого зверька к груди. Не смог убить, пришлось отдать цыганам. Правда, они тоже не были в восторге, но всё же вырастили. Крольчат было три, а стало 33. Кристиан явно переборол самого себя, оставил их в живых. Но он это сделал, а ещё придумал свозить кроликов на остров. Плантация лишилась одного вида вредителей. «Ещё бы свести сюда гусениц!» — буркнул он и направился к дому. Но Элизабет притянула его за футболку и крепко поцеловала в губы. Это была её благодарность за то, что уже тогда он пошёл против своих устоев. Благодарность в виде поцелуя с привкусом солёных и счастливых слёз.